Глава 16. Как звериный люд попробовал крови. Моя писательская неопытность невольно обнаруживается в том, что я удаляюсь от главной нити своего рассказа. Позавтракав с Монгомери, мы пошли пройтись по острову и посмотреть на дымящуюся трещину и на горячий источник, в кипящие воды которого я попал накануне. У каждого из нас были бичи и заряженные револьверы. По пути туда, сквозь густые заросли тростника, до нас донесся писк кролика. Мы остановились и прислушались, но, не услышав ничего больше, продолжали свой путь. Это обстоятельство скоро совершенно исчезло у нас из головы. Монгомери обратил мое внимание на нескольких маленьких розовых существ с длинными задними ногами, прыжками пробиравшихся через кустарник. Он сказал мне, что эти существа были изобретением Муро и выработаны им из потомства звериного люда. Вначале Муро предполагал, что они могут служить для пищи, но привычка уничтожать своих детенышей разрушила это намерение. Я уже встречал нескольких из этих существ. Одного во время своего ночного бегства от леопарда-человека, а другого во время вчерашней погони За мною Моро. Случайно один из них, прыгая, чтобы ускользнуть от нас, попал в дыру от вырванного с корнем и поваленного ветром на землю дерева. Прежде чем он успел выбраться, нам удалось словить его. Он визжал, фыркал, как кошка, царапался, отчаянно брыкался задними ногами, пытался даже укусить, но зубы его были слишком слабы, чтобы причинить что-нибудь большее безболезненного щепка Это существо показалось мне довольно привлекательным маленьким созданием, и так как Монгомери подтвердил мне, что оно никогда не портит землю рытьем нор и чистоплотно в своих привычках, то оно без сомнения оказалось бы приятным заместителем обыкновенного кролика в усадебных парках. Дальше по дороге мы увидели глубоко расщепленный пень дерева, кора которого была содрана длинными полосами. Монгомери обратил на это мое внимание. «Не царапать кору когтями — это закон», — сказал он мне. «Да многие ли из них исполняют это?» Немного спустя, насколько помню, мы встретили сатира и обезьяна-человека. Сатир был проблеском классических воспоминаний Муро с козлиным выражением лица, напоминавшего грубый еврейский тип, с неприятным блеянием в голосе и с такими же нижними конечностями, какие принято изображать у черта. Он гладал шелуху какого-то стручкового плода в то время, как мы проходили мимо него. Оба они приветствовали Монгомери. «Здравствуй!» — сказали они. «Тот второй с бичом. Теперь есть третий с бичом!» — сказал Монгомери. «Запомните это хорошенько!» «Разве он не сделан?» — спросил обезьяный человек. «Он сказал, что он сделан!» Сатира-человек с любопытством посмотрел на меня. Третий с бичом, который, плача, уходит в море, у него худое, бледное лицо. «У него тонкий, длинный бич», — прибавил Монгомери. «Вчера он был весь в крови и плакал», — сказал сатир. «У вас никогда не идет кровь, и вы никогда не плачете. У господина никогда не идет кровь, и он никогда не плачет». «Ах вы, бродяги!» — сказал Монгомери. «Вы сами будете в крови и будете плакать, если не будете осмотрительны». «У него пять пальцев. Он человек с пятью пальцами, как и я», — сказал обезьяна-человек. «Пойдемте, приндик», — обратился ко мне Монгомери, взяв меня за руку, и мы пошли с ним дальше. Сатира и обезьяна-человек стояли, наблюдая за нами и делая различные замечания. «Он молчит», — говорит сатир. «А у людей есть голоса». «Вчера он просил меня дать ему поесть», — сказал обезьяна-человек. Он не знал, где достать. Дальнейшего разговора их нельзя было расслышать, и до меня донесся только смех сатира. На нашей обратной дороге мы набрели на мертвого кролика. Красное тельце несчастного маленького создания было растерзано на куски, многие ребра ободраны до костей, а мясо с позвоночника было бесспорно обгрызено. Увидав это, Монгомери остановился. «Боже мой!» сказал он, нагибаясь и подымая несколько раздробленных позвонков, чтобы ближе рассмотреть их. «Боже мой!» — повторил он. «Что это значит?» «Кто-нибудь из ваших хищников вспомнил о своей старой привычке?» — сказал я, помолчав. «Этот позвоночник прокушен насквозь». Монгомери стоял, не сводя глаз с позвонков, с бледным лицом и перекошенной губой. «Мне это не нравится», — сказал он. «Я уже видел нечто в этом роде», — ответил я, — в первый же день своего приезда. «Серт побери! Что такое?» Это был кролик с оторванной головой. «В день вашего приезда?» «Да». «В день моего приезда. В кустарнике позади изгороди, в то время как я ушел из дому вечером, голова его была совершенно оторвана». Он протяжно и тихо свистнул. «И более того, у меня есть некоторые предположения», кто из ваших животных это сделал это конечно только предположение прежде чем я набрел на того кролика я увидел одного из чудовищ пьющего у ручья локающего воду да не локать воду языком это закон хорошо они его исполняют когда муроне стоит над ними это было то же самое создание которое гналось за мной без сомнения это так сказал монгомери Таково обыкновение всех хищников. Убив свою жертву, они пьют. Это происходит, знаете, вследствие вкуса крови. «Как выглядела это животное спросил он меня. «Узнали бы вы его?» Стоя над останками мертвого кролика, он озирался вокруг себя, всматриваясь в глубину зеленых зарослей, в эти засады и западни окружавшего нас леса. «Он попробовал вкус крови», — снова повторил он. Он вынул свой револьвер, осмотрел находящиеся в нем патроны и снова спрятал его в карман. Затем он принялся теребить свою отвисшую губу. «Мне кажется, я узнал бы животное. Я оглушил его ударом камня. У него должна остаться преизрядная шишка на лбу». «Тогда нам останется только доказать, что он убил кролика», — сказал Монгомери. «Я очень жалею, что привез их сюда». Я хотел было идти дальше, но он продолжал стоять в нерешительности. Заметив это, я отошел вперед на такое расстояние, что уже не видел кроличьих останков. «Идемте!» — позвал я его. Он мгновенно очнулся и направился ко мне. «Видите!» — проговорил он полушепотом. «Предполагается, что все они проникнуты мыслью о том, что им нельзя есть ничего, бегающего по острову. если кто-нибудь из них случайно отведает крови. Мы молча шли некоторое время. Удивляюсь. «Как это могло случиться?» сказал он, обращаясь сам к себе. «Вчера я совершил сумасшествие», прибавил он, помолчав. «Мой слуга! Я показал ему, как сдирать шкуру и стряпать кролика. Это странно». Я видел, как он облизывал свои руки. Мне никогда не приходилось видеть этого раньше. Мы должны положить этому конец. Я должен сказать обо всем Муро. На обратном пути к дому он не мог думать ни о чем другом. Муро отнесся к происшедшему еще серьезнее монгомери и их очевидный страх невольно передался и мне. «Нужно принимать меры», — сказал Муро. Лично у меня нет ни малейшего сомнения, что виновник этого леопарда-человек. Но как мы можем это доказать? Очень жаль, Монгомери, что вы не приберегли ваших гастрономических наклонностей для себя. Можно было отлично обойтись без таких возбуждающих новшеств. Мы сами теперь рискуем обратиться в блюдо. Я был слом сознался Монгомери. Но теперь дело сделано. «Помните, вы сами сказали, чтобы я приобрел их?» «Мы должны сразу все выяснить», — сказал Моуро. «Если что-нибудь случится, ведь Млинг сумеет сам себя защитить». «Я вовсе не так уверен в Млинге, а я как будто достаточно хорошо его знаю».